Глава 23. Вероника. Остров Болдер. Фольклендские острова. Дорогие зрители, я с удовольствием сообщаю вам о том, что мы благополучно прибыли на остров Болдер. один из целого ряда славных своей пышной природой островов огромного архипелага, образующего Фольклянские острова. Я совершенно спокойна и полностью уверена в себе. Горстка рваных облаков проплывает по бескрайнему ясному небу, которое простирается во всех направлениях и кажется даже более безбрежным, чем небо Шотландии. Передо мной... волнами раскинулись зеленые склоны холмов поросшие колючей травой среди тонких лент ярко синих ручьев виднеется россыпь пасущихся овец но мои зрители пока не видят этого потому что камера сфокусирована на моем лице я уделила самое пристальное внимание своему макияжу но как бы я ни корпела над прической Все мои усилия пошли прахом из-за рьяного порывистого ветра. Остаётся только надеяться, что все еще выгляжу презентабельно. В настоящий момент я изо всех сил пытаюсь игнорировать смену часовых поясов, чтобы как можно скорее вы увидели на своих экранах еще одну птицу, которая водится здесь в изобилии и столь же обезоруживающе коммуникабельно, как и все прочие представители этого семейства. Папуанский пингвин. Я делаю паузу, и камера отъезжает, демонстрируя зрителям, что я стою в самом центре колонии. Эти пингвины около 20 дюймов в высоту и очень красивые У них ярко-оранжевые клювы и белые треугольные пятнышки над глазами, образующие некое подобие чепчика на голове каждой птицы. А еще у них белесо-розовые перепончатые лапы и длинные хвосты. Как мне сказали, среди всех видов пингвинов эти самые хвостатые. Здесь собрались сотни птиц. Одни отсиживаются в гнездах, которые представляют собой округлые насыпи из мелких камней. А другие возятся с юными, еще не оперившимися птенчиками. Некоторые взрослые пингвины запрокидывают головы и издают громкие трубные кличи. Мне приходится говорить с надрывом, повышая голос, но меня это не тревожит. Пингвине клекот, мед для моих ушей. Фольклендские острова могут похвастаться самой большой популяцией папуанских пингвинов в мире, продолжаю я. Как можно понять по их оживленному скоплению, сейчас идет сезон гнездования, и птицы облюбовали себе удобное местечко неподалеку от берега, в непосредственный близи к источнику рыбы, а высокая трава обеспечивает им относительную защиту от ветра. Волоча за собой торчащие из-за спины хвост, ко мне семенит толстый пингвин. Я машинально приподнимаю свою сумочку, убирая ее подальше от его клюва. «О, нет!» — говорю я ему. «И думать не смей!» Птица, видимо, расценивает это как вызов. и тянет шею в сторону моей сумочки, издавая пронзительный крик. Поэтому я перекладываю сумку в другую руку. Пингвин следует за ней, огибая меня по кругу. Я снова меняю руки, и пингвин снова устремляется к сумочке с решительным выражением в глазах. Наш танец продолжается несколько минут, прежде чем птица теряет интерес и в развалку уходит. «Отлично! Это точно пойдет в эфир!» заявляет Лиам, высовываясь из-за камеры. Дейзи смеется и машет мне рукой на протяжении всей съемки. Кажется, целая вечность прошла с тех пор, как мы были в Баллахеях, и я рада видеть ее снова, тем более такой счастливой». Звучит команда «Мотор», и ее матери приходится то и дело шикать, прося ее быть потише. Девочке нравится видеть меня в роли репортера. Но ей не в молчать, когда она видит, как один из пингвинов задирает лапу, чтобы почесать затылок, или семенит в хвосте цепочки своих собратьев, или кладет еду в разинутый клюв птенца. а что-нибудь в этом роде происходит здесь постоянно. Я сообщаю своей аудитории, что, подобно пингвина-модели, самцы папуанского пингвина, ухаживая за самками, часто дарят им небольшие камешки. Папуанские пингвины исключительно моногамны. Неверность зачастую карается ни много ни мало, изгнанием из колонии. Эти птицы — большие собственники и ревностно охраняют свои гнезда от посягательств других пингвинов. В этом смысле их животные инстинкты удивительно похожи на наши собственные. лям улыбается и показывает большой палец. На сегодня мы закончили. «Ты безумно крута, Вероника!» — уверяет Дейзи. «Я?» Чинно склоняю голову. Очень любезно с твоей стороны так говорить, Дейзи. Я рада, что сегодня утренние съемки завершились быстро. Хотя, если бы я сама не настояла, их бы не было вовсе. Согласно расписанию, сегодня я должна отдыхать и восстанавливаться после вчерашнего перелета. Но всяческие неудобства и раздражители, без которых не обходится ни одно путешествие, для меня, Вероники Макриди, были сущим пустяком, и присутствие Лиама, как и прежде, ничуть не нарушало моего комфорта. К тому же он оказался, на удивление, полезен в качестве носильщика. У меня с собой было уйма чемоданов с моими многочисленными нарядами, а также некоторыми маленькими радостями, вроде солей для ванн и душистого листового чая. Полет закончился куда быстрее, чем я ожидала. И я была приятно удивлена, когда оказалось, что наш самолет уже приземляется на территории Фольклендских островов. После этого нас переправили на остров Болдер в крошечном восьмиместном самолете. На этом отрезке путешествия мы имели удовольствие оценить восхитительные пейзажи. Сначала нам открылся вид на город Стэнли, цветные крыши которого делали его немного похожим на те деревушки, которые собирает Дейзи из конструкторов Лего. Затем мы пролетели над цепью островов, рассыпанных в прозрачном бирюзовом море. За полетом последовала несколько суматошная поездка на лендровере по кривой дороге, ведущей мимо бескрайних зелено-золотых пастбищ. На время съемок нас поселили в просторном, обшитом деревом лодже с пологими крышами, широкими окнами и отдельной верандой. Он окружен кольцом небольших хозяйственных построек. Дейзи и ее мать... прибыли накануне и встретили нас, когда мы подъехали к дому. Взвесив все за и против, родители Дейзи пришли к выводу, что сопровождать ее в этом приключении будет мама. Бет, в то время как папа Гевин останется дома, чтобы присматривать за Ноа. Могу себе представить, в какой восторг привело Дейзи это путешествие. и я рада что все это время Бет находилась рядом, отвечая на вопросы дочери и обеспечивая ее всем необходимым. Описывая Бет, Патрик часто использует слово «щепка», и я понимаю, что он имеет в виду. Она такая худая, что, кажется, вот-вот растает, а контуры ее лица изрезаны морщинами тревог. Ее короткие каштановые волосы мягкие, как мех-выдры, а в одежде она предпочитает приглушенные цвета. До сих пор мне в основном удавалось избегать ее общества. Не то, чтобы она мне чем-то не нравилась, просто голос у нее такой тихий, что мне едва удается расслышать все, что она говорит, и это весьма раздражает. а постоянно просить ее повторять каждое сказанное слово кажется невежливым. На сегодня съемки окончены, и Лендровер отвозит нас в лодж, хотя тот находится всего в нескольких минутах ходьбы от колонии пингвинов. Мои суставы словно заржавели, и я чувствую, что мне нужно немного побыть в покое. В гостиной стоят удобные кресла. Я опускаюсь в одно из них и прикрываю веки. «Проснись, Вероника!» Я вздрагиваю, и мне требуется секунда, чтобы вспомнить, где я нахожусь. Я не спала, Дэзи. Я медитировала. «Ты храпела!» — смеется она. «Бет, она тоже здесь». Делает дочери замечание. Дейзи, не груби, Вероники. Оказывается, настало время ужина. В столовой пять маленьких столиков, поэтому мы едим группами. Рацион состоит преимущественно из рыбных блюд с обильным гарниром из овощей. Порции здесь огромные, что само по себе хорошо. Члены съемочной группы сметаются со столов все как стервятники. У плиты стоит местный житель по имени Кит. Он же занимается и обслуживанием гостей. Это энергичный, улыбчивый мужчина с сорока с лишним лет, с большими руками, загорелой кожей и лохматыми темными волосами. Он рассказал нам, что родился и вырос на островах, хотя его предки были валийскими овцеводами, эмигрировавшими сюда в 1830-х годах. Он без остановки снует между столами, но успевает поболтать со всеми гостями. Он говорит короткими рубленными фразами и любит обращаться к себе в третьем лице, что очень быстро набивает оскомину. «Кит здесь главный. Кит ваш друг. Да, миссис Макриди, кит сейчас принесет вам еще соуса. Первые два дня я думала, что кит — это какой-то совершенно другой человек». Кит, стоит добавить, очень привязался к Дейзи. «Если мисс Дейзи чего-то захочет, ей нужно только попросить, кит все сделает». Дейзи, в свою очередь, прониклась к киту ответной симпатией Мучительно слабым голосом бет пообещала, что возьмет на себя распечатку блогов Терри и всей корреспонденции, которая будет приходить на мой электронный адрес. Поэтому я доверила ей пароль от своей учетной записи, которую завела для меня Эйлин. Подозреваю, что, подобно сэру Роберту, в отличие от Эйлин, бэт обладает достаточной выдержкой, чтобы передавать все адресованные мне сообщения, предварительно их не читая. Мы уже связались с учеными на острове Медальон и обменялись новостями о пингвинах. Дитрих сейчас в отъезде, но прислал несколько рисунков, которые мы распечатали для Дейзи. Письма от Терри предельно лаконичны, но я знаю, что она чрезвычайно занята. От Патрика нет ни слуха, ни духа с момента его приезда в Ванкувер, и, должна сказать, я разочарована. Однако водоворот событий не дает мне на этом зациклиться. Еще несколько изданий опубликовали статьи о макриди и Сэдлбоу. Статьи, как правило, делятся на два лагеря, фокусируясь либо на моей лицемерной, углеродно следящей персоне, либо на нашем сэром Робертом, зарождающемся романе. Я возмущена до глубины души первыми и недоуменно смотрю на вторые. Романтика не занимала моих мыслей уже столько десятков лет, что одни предположения кажутся мне смешными особенно когда я гляжу на себя в зеркало любовь подобного толка была мне вполне доступна когда я могла похвастаться своими полными губами шелковистыми каштановыми локонами и персиковой кожей но теперь же об этом явно не может быть и речи романтика как и секс «Удел молодых и красивых — это факт, и все же...» Я давно восхищаюсь сэром Робертом, и хотя лично мы знакомы всего ничего, я часто чувствую, как бы лучше выразиться, некий трепет в его присутствии. Меня тянет к нему, как бабочку к розе. но как бы мне сейчас не хотелось удариться в поэзию я должна пресекать на корню любые подобные мысли он на десять лет моложе меня и к тому же с его собственных слов давно женат на своей работе когда сэр роберт присоединится к нашей команде он запишет короткие сюжеты о морских слонах дельфинах и севучихх которые прекрасно дополняют репортажи о невероятном многообразии здешних птиц. Но пингвины — моя территория. Я расскажу о каждом из пяти видов пингвинов, обитающих на Фольклендских островах. Папуанский пингвин, пингвин скалалас магелланов пингвин, королевский пингвин и златовласый пингвин. Хотя сэр Роберт и предупредил меня о том, что, возможно, Не все из этого войдет в окончательную версию передачи. Как я узнала за время, проведенное на острове гинти многочасовые съемки могут быть ужаты до 10 минут экранного времени или вообще вырезаны на монтаже. В документальной телепередаче о дикой природе многое зависит от визуального ряда. и будет выстроена вокруг самых ярких и впечатляющих кадров, снятых операторами. Дэйзи, конечно, будут снимать отдельно для программы «Загадай желание». Продюсеры шоу договорились с продюсерами разговоров о морских птицах и в целях экономии поручили съемочной группе разговоров снять заодно и сюжет о пребывании Дэйзи на островах. Юнному Лиаму Выпала честь запечатлеть на камеру одновременно и Дейзи, и пингвинов, и непреклонную и неутомимую меня. Вечером я сижу в столовой, потягивая дарджилинг, а когда Дейзи плетёт очередную фенечку, которую она называет браслетами дружбы, украшая ее бусинами в форме маргариток. Ее маленькие пальчики ловко орудуют нитками. Хочу сплести по браслету всем членам съемочной группы, признается она самым серьезным видом. Этот для сэра Роберта. Как думаешь, какой ему больше понравится, красный или желтый? Красный, отвечаю я в полной уверенности, что сэр Роберт согласится с моим выбором. В чем я сомневаюсь, так это в том, что он в принципе наденет на себя что-либо подобное. А где твой? недоверчиво интересуется интересуетсядейзи заметив что на моем запястье нет украшений надежно спрятан в шкатулке вместе с остальными драгоценностями уверяю я ее Но медальон же ты носишь всегда не унимается она и вообще можно мне уже наконец посмотреть что там внутри ну пожалуйста когда если не сейчас — Не сейчас, Дэзи. Я сама скажу тебе, когда. Я меняю тему, желая поскорее закончить этот разговор. Лям сказал, что завтра будут снимать только тебя. — Ты не боишься? Ведь потом тебя покажут по телевизору. — Не-а, — отвечает она. Она дергает одну из ниток, переплетенных в замысловатом орнаменте. и натягивает ее до упора. «Мне ведь нужно просто быть собой, так? Это совсем не сложно». Я думаю о собственном страхе плохо выглядеть в кадре, и, вспоминая свои же слова, сожалею, что не могу в них поверить. Раньше меня никогда не волновало, что обо мне подумают люди, Но, видимо, что-то изменилось, и, возможно, это как-то связано с сэром Робертом. Дейзи, однако, повезло, и она наделена потрясающей уверенностью в себе. «Я боюсь только одного», — говорит она мне. «Из-за чего же, Дейзи?» «Когда мне становится очень-очень плохо и нужно ложиться в больницу. отвечает она, как ни в чем не бывало, все еще поглощенная плетением фенечки. «Мы долго-долго едем в машине, потому что больница находится за много миль от дома, и всю дорогу до больницы мне больно и плохо. Потом не больно, когда я говорю с врачами и медсестрами, и потом, когда они начинают втыкать в меня иголки, а потом меня начинает тошнить». И тогда у меня болит живот и голова, и все-все косточки. И мне страшно, когда это происходит. Из-за всей этой боли и немного из-за того, что я могу умереть. Но больше я ничего не боюсь. Уже давно. Я отставляю чашку на стол. Чай внезапно становится трудно глотать из-за огромного кома в горле.